Глава 24. Руины древнего города эльфов Темная фигура в бесформенной мантии, выйдя на свет заклинания, резко сбросила капюшон и предстала перед нами во всем своем уродском величии. Вытянутая голова, удлиненные верхние конечности, более присущие гулю, чем высшие нежити, и деформированная грудная клетка, показывающая пустоту внутри тела. Рассматривая собирательный образ нежитий, Сайф вспомнил рассказ магистра Тарулио, что далеко не у всех волшебников получается пройти ритуал превращения в лича, и те, кто потерпел неудачу, становятся данным убожеством. Не лич, или... Квазилич, как его называют по-научному магии, Эта отвратительная нежить и правда имеет некое сходство с Личом. Но самое главное отличие квазилича в том, что он всего лишь раб темной магии, а не бессмертный магистр магии и ужасный повелитель армии мертвых. Все дело в ритуале перевоплощения. Будущие личи создают специальный артефакт филактерий, где, как считается, будет храниться их душа. Если маг недостаточно силен, то филактерий остается пустым или уничтожается, а недоличь становится жалким рабом ближайшего могущественного темного существа. На порядок превосходящего по силам бывшего мага. Получившаяся в ходе неудачного ритуала нежить имеет ограниченное бессмертие, завязанное на ее хозяина. Пока жив хозяин, то и квазилич после уничтожения своего тела продолжит существование. Нежить после разрушения оболочки восстановится в течение суток рядом с хозяином и снова будет готова нести смерть и разрушение. Ведь именно мучительные пытки и убийства больше всего доставляют удовольствие квазиличу. Тем, кто попал в их жуткие когти, остается уповать, разве что, на милость светлых богов. Не дай светлые боги когда-нибудь превратиться в подобного урода, прошептал один из магов. Не понимаю, что толкает мага проводить ритуал превращения в лича. Как помирать время придет, сразу поймешь. Грязная тварь, мы очистим от зла и тьмы эти древние залы. Выдвинулся вперед царил в свете божественной ауры защиты. В ответ на слова эльфа из горла квазилича раздался хриплый смех, а со всех сторон раздался шум резко открываемых дверей. Со второго яруса и из многочисленных ответвлений послышался дикий виск гулей, призраков и баньшей. Толпы зомби и скелетов, гремя костями, неслись по каменному полу, стараясь в едином порыве смять своей массой отряд живых. — В круг! Магов и жрецов в центр! — приказал Сай. Щиты дворфов и рыцарей едва успели закрыть со всех сторон небольшую группу живых, как тут же последовал удар нежити. Первый, самый мощный натиск с трудом удалось держать, И дальше воины привычно держали оборону, нанося редкие удары из-за ростовых щитов дворфов. За спинами было кому показать свои возможности в уничтожении мертвых. Маги выжигали заклинаниями наиболее опасных призраков и банши, а жрецы ослабляли гулей и другую слишком быструю нежить, чтобы избежать глупых потерь. Саид тоже активно направлял в противника заклинания начальных кругов. Он понимал что хозяин Квазилича будет куда могущественнее. «Горите! Горите праведным пламенем!» — фанатично сверкал глазами паладин братства, уничтожая нежить, дарованной богиней силой. Квазилич безмолвно наблюдал за картиной сражения, отправляя все новые и новые отряды на группу смертных, возомнивших о себе слишком много. После потери половины подчиненных создание он понял, что все усилия бесполезны, и решил вступить в бой. Мгновенно оказавшись за спиной воина дворфов к одним движением, вспорол латы своими ужасными когтями и вонзил в грудь другую руку, вырывая еще бьющееся сердце. Тварь явно наслаждалась совершенным убийством. Правда, не слишком долго сарил быстро оказался рядом с высшей нежитью и на огромной скорости нанес серию ударов мечами древний эльфийский мастер меча применил духовные практики но нежить легко защищалась от ударов холодного оружия пока паладин алой леди не призвал на помощь божественные силы мечи вспыхнули белым пламенем и сарил начал с новыми силами шинковать тварь на мелкие куски одновременно уходя от менее быстрых ударов когтями. Радует, что с магией у квазилича все плохо, кроме способности к быстрому перемещению и увеличенной мощности ударов когтями. Накачанная темной энергией от пыток и убийств тела нежити отчаянно сопротивлялась полному разрушению. Но на помощь эльфу подоспел Сай и нанес ледяным осколком завершающий удар. Меч второго уровня зачарования пробил грудь квазилича, заполняя пустоту ледяным холодом, и вскоре отправил дух нежити к его темному хозяину. Густой дым протиснулся в следующее помещение, показывая, где именно их ждет темный предводитель нежити. Оставшаяся после убийства поводыря нежить постепенно перемалывалась под монотонными ударами воинов и магов. Вскоре весь пол был усыпан кусками гниющего мяса и грудами костей, а члены отряда помогали друг другу залечить раны с помощью жреческой магии и лечебных эликсиров. В древних руинах, полных нежити, есть одно строгое правило. Прежде чем двигаться вперед, обязательно надо проверить то, что осталось за спиной. Ни в коем случае нельзя оставлять незачищенными тылы. Поэтому только после проверки ближайших ответвлений и уничтожения остатков нежити разбежавшиеся отряды доложили Саю о готовности двигаться дальше. Сарел в это время пристально рассматривал надписи на древнеэльфийском и настенную мозаику, воспевающую какую-то легендарную битву. «Сколько всего потерял наш народ!» Следующая дверь ведет в тронный зал или сокровищницу местного правителя. Древние города строили примерно по одному проекту, пояснил эльфийский паладин архитектуру своего народа. Есть версии, что это за город? спросил Сай. Эльф некоторое время молчал, и драконий чародей уже не надеялся услышать ответ, как бывший учитель все же произнес Я не встречал еще более везучего эльфа, чем ты. Мы находимся в одном из городов эльфийского королевства Миритар. Возможно, это даже бывшая столица. Сай посмотрел на массивные ворота, куда улетел дух Квазилича. Что за противник ожидает там, если перед порогом его слуга доставил немало хлопот опытным воинам и магам? По знаку короля тяжелые ворота с натугой открыли несколько дворфов и рыцарей братства. Лянусь, бородой моего отца в боку заколола!» «Ой, не к добру это!» — смущенно произнес Барнт. Не было ни жуткого рычания, или толп ожидающих монстров. Лишь звенящая тишина в кромешной темноте и два горящих синим пламенем огонька. Заклинание света, выпущенное магом круга, показало нового противника. На каменных плитах под слоем пыли лежали огромные кости дракона с истлевшими крыльями. Драколичи далеко не самый лучший вариант. Даже таким могущественным существам, как драконы, иногда приходится умирать, и поэтому они ищут любые способы, чтобы продлить своё существование. В этом им помогает демоническая энергия, начинающая божественность, Либо некромантия. После изменения ритуалами некромантии дракон сохраняет свои размеры, сбрасывает чешую и становится белоснежным костяком. Глаза, словно пылающие синим огнем факелы. Крылья при взмахе разгоняют потусторонний ветер. А дыхание способно мгновенно лишить жизни зазевавшегося смертного. Как и обычные драконы, их неживой собрат также одержим жаждой власти и накоплением богатства. Поэтому со временем они обрастают массой прислужников и собственной сокровищницей. Низших прислужников отряд Сая уничтожил, а вот сокровищницу он с огромным бы удовольствием забрал себе. История со сторисом наглядно показала, какие артефакты могут храниться в закромах драконов. «Все, отец, дай мне силы, и я уничтожу мерзкое зло!» — поднял родовой молот вверх Баранд. Дворф с яростным ревом побежал к драколичу. По пути его оружие начинало светиться все ярче и ярче, готовое первым же ударом размажить череп ненавистной нежити. Но спящий костяк дракона... Резким ударом хвоста отправил баронда отдохнуть к стене и проверить состояние латного доспеха. Расредоточиться. Избегайте дыхания Драколича!» — приказал Сай членам отряда. Вопль ужаса из пасти Драколича повалил на пол воинов и рыцарей без амулетов защиты. Боевые жрецы быстро осориентировались и тут же запели молитву защиты от заклинаний, влияющих на разум. Но костяной дракон не остановился на достигнутом результате. Жуткие слова призыва на драконьем наречие заставляли поежиться даже самых стойких членов отряда. По серому лицу Сарила было понятно, что даже его проняло. После приказа драколича со скрежетом каменных плит открылись дополнительные проходы в тронном зале. Воины-скелеты с двуручными мечами в сопровождении мумий и стройными рядами готовились атаковать врагов хозяина. Серьезные противники. Редкие умертвия с красными глазами заставляли едва успевших прийти в себя после вопля ужаса дворфов и рыцарей крепче сжимать оружие в руках. В этой битве сай и магии круга себя не сдерживали, боевые заклинания обрушились на нежить, и темные от времени кости дракона. Но, даруемая кровавыми ритуалами и темной энергией защиты от магии, вполне справлялась с шестым кругом включительно. Снова ближний бой решит исход битвы. Богиня, дай нам силы! Да прибудет свет и уничтожит тьму! Боевые жрецы читали молитвы и плели божественные заклинания, помогая воинам противостоять нежити и смертельным эманациям от высшей нежити. Без жрецов половина отряда уже бы лишилась своей жизни из-за разлитой по залу темной энергии. Битва разделилась на массу одиночных сражений со скелетами, воинами и мумиями. Драколич ревел от ярости магическим голосом. Но ничего не мог поделать. Две мелкие букашки постоянно крутились под его ногами, мешая сконцентрироваться на заклинаниях школы некромантии. Сай с Арилом не давали Драколичу применять заклинания и как могли уменьшали потери отряда от драконьего дыхания. Но это не всегда у них получалось. Иногда удар хвостом отбрасывал зазевавшихся воинов, крылья сбивали с ног, а жуткие зубы перемалывали тела пополам. Эльфийский паладин вместе с талантливым учеником отлично дополняли друг друга, и вскоре Драколич вместе с взмахом ледяного меча Лишился опорной ноги. Уменьшив маневренность высшей нежити, два эльфийских воина не останавливались на достигнутом и продолжили рубить конечности. Любая битва рано или поздно заканчивается. Расправившись со своими противниками, члены отряда приходили на помощь королю и Сарилу. Окружив со всех сторон раненого Драколича, воины рубили его прочные кости тяжелым оружием, и даже маги, призвав магические клинки, пытались внести свою лепту в добивание мощной нежити. Очнувшийся баронт, встряхнув бородой, совершил могучий прыжок, и молот, наконец, достиг черепа врага. Божественная молитва отцу дворфов сделала свое дело, и молот. Напрочь снес череп костяного дракона. Но мы не убили Драколича. Его сущность отправилась в заранее созданное хранилище. Филактерия Драколича создается из редкого звездного камня. Драгоценный камень больших размеров должен быть спрятан в надежном месте. Есть большие сомнения, что он находится в этих же руинах. С помощью костей недавно умершего дракона. Филактерий, и помощи прислужников Драколич снова может вернуться в мир живых. Вряд ли он будет рад уничтожению. А значит, добавится еще один враг. — Сай, я хотел бы осмотреть библиотеку или то, что от нее осталось. Также мы соберем все сохранившиеся реликвии нашего народа. Ах да, сокровищница в той стороне. — показал рукой в одно из ответвлений Сарил и ушел вместе с рейнджерами в другом направлении. Каждому свое, а королю требуется магическое снаряжение для будущей гвардии, свитки и жезл для магов круга и золото на все сферы жизни молодого королевства. Больше всего, конечно жирает строящийся город рядом с замком Лакир. Сундуки с золотом и драгоценными украшениями, статуи эльфийских богов и множество утвари, собранных с руин города. Члены отряда радовались каждой находке, Носа искал основной куш, и вскоре он его нашел. Да, каждый уважающий себя дракон создает место его величайшей славы и одновременно радующую глаз гору золота. Набежавшие маги круга, заранее получившие строки инструкции магистра, принялись собирать все, что представляет ценность. Опешившие дворфы только крутили глазами от наглости худощавых заклинателей. Сай знал, что ему все доложат, поэтому дальше чародей занимался тем, что рассматривал древние залы руин. История эльфов циклична. Падения и взлеты, ужасные катастрофы и великие достижения. На привале стоит обдумать полученные знания о древнем королевстве. Некоторые отметки на карте в тронном зале позже стоит обязательно проверить. Вернувшийся Сорил, довольный маги круга и дворфы с тугими мешками, все это говорило, пора возвращаться. «Хорошо отдохнули! Эх, пив бы сейчас или Элю, а не в шумной лагере идти! Пыль, запах, пота и конского дерьма!» — проворчал барон, исцеляя жреческой магии бойцов, и не забывая про раны себя любимого. «Будет тебе пиво, только не ворчи!» — усмехнулся Сай. Небольшая прогулка обернулась сложной битвой, новыми знаниями о жизни эльфийских королевств и ценными находками. Сай тяжело вздохнул. Пора снова лезть в шкуру короля и избранного Алой Леди. Именно здесь, в древних руинах, он чувствовал себя по-настоящему свободным, а не в лагере среди опытных полководцев, думающих, что он самый умный. Подготовка к генеральному сражению в военном лагере шла полным ходом. Воины проверяли снаряжение, ремонтировали повозки, прошедшие долгий марш, а тыловые службы вели скрупулезный подсчет оставшихся припасов. Рыцарские кони тоже требовали отдельного ухода, недовольно посматривая на оруженосцев. Впрочем, как и оркские варги, чей запас выносливости тоже имел свои пределы. Барон Тант стоял у входа в лагерь хмуро, рассматривая значительно уменьшившийся отряд, и чуть более заинтересованно поглядывал на тугие мешки воинов. «Мой король, рад видеть вас невредимым!» Как раз недавно вернулся разведчик и доложил, что Орда Повелителя ускорила движение в нашу сторону. Барон засмотрелся на Дворфа, который, напрягая все мышцы, с трудом тащил мешок с добычей. Первые оценки по количеству воинов противника были сильно занижены. Хорошо, что разведчики все сплошь ветераны и молчат о силе Орды. Глупо было отрицать наличие своих разведчиков в армии Повелителя Пустошей. К тому же драконий-чародей вполне может осматривать окрестности с помощью магии дальнего взора или различных летающих существ, поставленных к себе на службу. Тянуть время и ждать вторжения на приграничной земли баронов не в наших интересах. Другого выхода нет. Как проходит поиск места для генерального сражения? — спросил Сай. Нашли хорошее место для битвы. «Рыцарская конница сможет набрать достаточный разбег, да и вражеским лучникам будет непросто отправлять стрелы в наших жрецов и магов. Но есть и плохая новость. Отступать из-за рельефа местности возможности не будет», заявил барон Тант, смотря прямо в глаза короля. Отступать и не думал. На эту битву поставлено слишком много, и отхода сражения зависит, Само существование молодого королевства Миритар. «Сворачивайте лагерь. Будем укреплять позиции перед боем», — приказал король. Барон Тант ударил кулаком в пластину доспеха и отправился отдавать приказы другим командирам. Цай усмехнулся. «Воспитанник детского дома, что должен был стать в будущем офицером, достиг небывалого карьерного роста». От одного его слова зависит жизнь множества разумных разных раз. И он не может придать их доверие. Победа или смерть.